Глава двадцать восьмая Со времени проведения операции «Мёртвый город» прошло почти две недели. Полковника Комета представили к награде, а затем его крейсер «Санжин» был переброшен на фронт «Восток-Север» 4385. Почти без боя отдав «Альвейру» и «Сусекс», противник словно очнулся ото сна. исспешно проведя перегруппировку сил, контратаковал по всей линии соприкосновения. Уральский флот выстоял, однако стало ясно, что без резервов не обойтись. Возможно, противник действовал так от отчаяния, но удержание достигнутых рубежей давалось флоту Уралии очень дорого. По началу Санджин должен был отправиться на перевооружение, а полковник Комет в это время мог отправиться в отпуск. но как только началась эта кутерьма с контрнаступлением примаров всё пошло коту под хвост. Крейсер поставили на марш, а вместе с ним отправили ещё более старый крейсер Дольф и авианосец Бек класса Майбах. Увешанный графитной бронёй Дольф едва двигал поршнями и не мог угнаться за Санджином. Комету постоянно приходилось корректировать ход своего крейсера, и это здорово нервировало его команду. Авианосец сдержал скорость без проблем и не создавал флагману группы никаких трудностей. Когда корабли останавливались на дозаправку, истребители покидали палубы и кружили вокруг, ведя разведку со всей серьёзностью, хотя находились ещё в глубоком тылу. Об этом свидетельствовала чёткая работа всех служб: навигации, технического транспортного обслуживания и дальней связи. В прифронтовой зоне полковнику это было знакомо. Возникала уже некоторая нервозность. А на подходах к районам боевых действий временами случался полнейший бардак. Корабли стояли в ожидании топлива, боезапаса и штовки для продырявленных бортов. А в доставленных контейнерах зачастую оказывались снаряды другого калибра. Это были реалии войны, и тут ничего нельзя было поделать. И вот в этой спешке очень не, кстати, заболел помощник кометы, майор Филипп. У него случилась казерова лихорадка, которой бывало страдали урайцы. На место Филиппа был прислан капитан Цверн. Он был янычар, однако полковник Комет не испытывал по этому поводу никакого восторга. К Филиппу он уже привык, и тот был проверен в боевых условиях. А капитана Цверна перевели с большим повышением, и чего от него можно было ожидать в бою, Комет не знал. При подходе группы к линии Гайнас-Хуннабелле пришло сообщение – то противник непостижимым образом прорвал линию фронта и высадил десант на планете Пандин 1524. Этот рубеж был выбран не спроста, поскольку Пандин имел три луны и небольшой стероидный пояс, что создавало на орбите выгодные условия для обороны. Пандин уже фактически находившийся в тылу у урайцев, вдруг стал фронтовой планетой. Полковник Комет запросил дополнительные указания, но ему ничего нового сказать не могли. Пока что двигайтесь по установленному курсу, сэр. Это звался дежурный офицер штаба фронта, и на этом всё. Между тем до сигнальной точки, место, где Санджин должен был получить боевое назначение, оставалось не более 3 часов ходу. Что же нам делать потом, сэр? неудержавшись, спросил капитан Сверн. Не будем загадывать, угрюмо ответил полковник, глядя в космическую черноту. Неожиданно застрекотал скрэмблер, а затем из дешифратора послышались слова дежурного штаба фронта. Внимание, возможно на пути вашего следования появится группа противника во главе со старсейвером Хакайдо. Как поняли? Очень хорошо поняли, лично ответил Комет и полуобернувшись к штурманской смене приказал рассчитать два дополнительных маршрута. Есть Сэр, и помните о пушках старсейвера. Мы должны обойти его как можно дальше. Отдав распоряжение штурманам, Комет объявил боевую готовность для всех служб. Тотчас штурмы наполнились топотом. Резгонянием перегородок и свистом разгоняемых энергогенераторов. На корпусе крейсера поползли в стороны защитные чехлы, и освободившиеся орудия с удивлением уставились в космос. То же самое происходило и на Дольфире, стои лишь разница и что никаких чехлов на нём не было, и он с самого начала смотрелся как космический танк. С бека поднялись истребители и пошли далеко вперёд, чтобы первыми заметить опасность. Как будто есть большая метка, сэр. От волнения оператор локационного пульта закричал слишком громко. Его можно понять, подумал Камет. Такое величие и сила чувствуется даже на расстоянии. "Пеналли, новый курс готов?" "Так точно, сэр", отозвался штурман. "Он уже у вас". Камет нажал кнопку, и на экране развернулась предложенная штурманами схема. "Годится", сказал полковник и тут же переслал новый курс на мостике "Дольфа" и "Авианосца". Кажется, у них появилась возможность избежать ненужных случайностей. Если бы не старый крейсер, который являлся обузой, Камет легко увел бы свое судно от любой угрозы. Однако товарищей бросать было нельзя, даже тихоходных. И еще час суда двигались, сторонясь больших меток, которые все чаще появлялись на радаре. А затем, откуда ни возьмись, Сан-Жин атаковали истребители противника, бортов 200. Они подошли незаметно, используя скрывающие технологии, применение которых на малых судах было гораздо эффективнее. На пульте загорелась лампочка срабатывания зондитных комплексов, а через секунду начали поступать доклады из боевых секторов судна. Больше сотни бортов, сэр. У некоторых на подвесках рапиры. Рапиры это плохо, подумал Камет и, посмотрев на побелевшее лицо своего помощника, сказал: "Не стоит их опасаться, капитан. Через 10 минут они расстреляют весь боезапас и уйдут обратно к авиаматке". "Да, сэр, конечно". Между тем за стенами крейсера закипал нешуточный бой. "Звенички, что у вас?" поинтересовался Камет. "Сожгли два десятка бортов, сэр, но они теперь с другой стороны. Там стрелять невозможно. Всё вперемешку свои и чужие". "Капитан Сверн, мы давно уже должны видеть этот бой", напомнил полковник. "Ах да, извините, сэр". Помощник тотчас включил видеоизображение с правого борта, и глазам всех, находящихся на мостике, предстала картина жуткого побоища. клубка из врагов дуэлянтов, сыпавшихся по сторонам вирных трасс реактивных снарядов и разлетавшихся клочков обшивки. "Ох", вырвалось у капитана Сверна. "Да ничего особенного", поддержал его Комет. "Обращать внимание нужно на корпус Адольфа и Авианосца. Видите порящие точки на бортах?" "Так точно. Это следы от попадания рапир. На Дольфе дела похуже. Из него хлещет чёрный дым, стало быть, на борту пожар". Первый, ответьте гостю. Тут же напомнил о себе повреждённый крейсер. Слушаю вас, Ханнес. Полковник назвал капитана крейсера по имени. У нас проблема, сэр. Выведены из строя один из нагнетателей топлива. Таким образом, скорость нашего хода упадёт ещё больше. Между тем бой не затихал, однако постепенно смещался. У рейских машин как будто давалось выдавливать противника прочь. «Смотрите, наши побеждают, они теснят мне приятеля!» – поторопился обрадоваться Цверн. «Да нет, просто у противника на исходе боеприпасы, вот он и пятится, прикрываясь нашими истребителями, иначе попадет под зенитный огонь с кораблей. Хитрые ребята, хитрые и опытные. Обратите внимание, Цверн, они завязали бой внутри нашего построения, чтобы мы не могли стрелять по ним. Иначе мы попали бы вдоль и в авианосец, а те, в свою очередь, били бы по нам». В то же время почти все их шальные снаряды доставались бы нашим бортам. И между прочим, выстрелы наших пилотов тоже. Наконец, по общей команде машины противника стали быстро уходить, отстреливая все возможные ложные контуры: электромагнитные маяки и просто гроздья разноцветных сигнальных ракет. Несколько пущенных им вслед ракет прошли мимо, и лишь одна достала свою цель. Доложить состояние судна, произнёс полковник в микрофон, и тотчас последовали доклады со всех постов, сообщая о повреждениях. Как оказалось, три рапиры ударили слева в борта, и, пробив броневые сегменты, воспламенились силовые кабели. "В чём дело, начальник технической части?" немного раздражённо прокричал коммед. "Когда такое было, чтобы рапиры нарявила борт крейсера?" "Прошу прощения, сэр, но ракеты шли одна за другой, и все три ударили в одну точку". «Тогда понятно», — обронил полковник. И, обращаясь ко всем находившимся на мостике, добавил. «Вот так, господа офицеры, противник совершенствуется. Небольшая программная доработка системы наведения и получается совершенно другой тип оружия. Капитан Цверн, мы не отклонились?» «На полтора градуса, сэр». «Ну так выровняйте курс и побыстрее». Едва только группа кораблей во главе с крейсером Санджин подкорректировала курс и стала на марш, на мостике полковника Камето снова застрекотал скремблер, очищая слова приказов от шелухи шифровальных форм. Вскоре было получено следующее сообщение: группе кораблей следовать в район планеты Пандин 1Т24. Точных координат места сбора не было, поэтому ориентироваться предлагалось только на маяк артскрейсера Шалле. Ну наконец-то образовался капитан Сверн. Эрдскрейсер прикроет нас. Полковник покосился на помощника, но ничего не сказал. Он начинал жалеть, что его прежний помощник так не вовремя заболел. Ещё 2 часа суда двигались на отчётливо пелингуемый сигнал. Однако местоположение его постоянно менялось, из чего следовало, что эрдскрейсер маневрировал, если не сказать хуже. Остановиться или лечь в дрейф пришла очередная радиограмма, и группа остановилась. Полковник Вайда Если ваши пилоты не слишком потрепаны столкновениями с левитами, пусть немного разомнутся, попросил коммед капитана авианосца Бэк. Конечно, сэр, отозвался тот. И скоро сотни лёгких Т-10 покинули палубы родного дома. Коммед отметил, что перехватчиков в кож среди них нет. Видимо, они понесли самые большие потери. В напряжённом ожидании прошло ещё несколько часов. Сменились вахты, люди сходили на обед, потом на ужин, и снова прозвучала команда: Вперёд, ориентир маяк Эрцкрейсера. После этого приказа у Кометы, хотя он и не подавал виду, как камень с души свалился. Он опасался, что шале единственный эрцкрейсер на этом фланге фронта. Но всё обошлось. И спустя короткое время группа кораблей под командованием Кометы начала сбрасывать скорость, а потом к ним подошёл пастроительный лоцман. Маленький корабль встал перед носом Санджина и, взяв в свои руки управляющие сигналы, повёл крейсер на указанное место. туда, где он должен был находиться, по замыслу штабной стратегии. Сначала пришлось двигаться через стихий наобразовавшийся ремонтный док. Десятки больших и малых кораблей, вышедших из боя. Некоторые из них смотрелись совсем плохо, представляя собой изуродованные железные ящики. Другие напротив, хорошо держали форму. Однако их борта были испёчены уже сающими пробоинами с обугленными краями. Вокруг тех, что ещё на что-то годились, и их можно было привести в удовлетворительное состояние, крутились сотни шутс-ремонтеров, судов с длинными манипуляторами, больше похожих на мифические летающие тарелки. Брызгло голубыми искрами вакуумная сварка, вибрировали заклёпочные молоты, и эта суета привносила какую-то оптимистическую ноту в грустную картину увечных кораблей.